Триста семьдесят восьмое. Июль пятнадцатый. Друг мой, жизнь и состоит в том, чтобы остро чувствовать ее грани. На то и дается она, чтобы взять человека за живое. Иначе как же учиться? То, что не затрагивает, не оставляет следа. Большие духи жили яркою, полной и глубокой жизнью, вкладывая в нее сердце. Они любили жизнь так же, как любят ее те, что привязаны к ней и находятся у нее в рабстве, но любили они ее в свободе. Казалось бы, что это одно и то же, но целая спираль эволюции отделяет свободных духов от рабов жизни. Все то же, но отношение к жизни иное. Установка сознания другая. Нет подчинения низшему «я». Свобода это характеризуется властью над обстоятельствами. Карма течёт своим чередом, миссии жизни или поручения исполняются, но сознание свободы от власти среды над духом не покидает устремлённое сердце. Их можно назвать деятелями жизни, ибо они ведут эволюцию, а не впереди во всём. Синтетическое понимание жизни позволяет охватывать огромный горизонт настоящего без отрыва от будущего и отрицания ценности пройденных человечеством ступеней. Они знают вмещение сложности жизни и ибо примирились с необходимостью плотной эволюции, хотя и понимают всю тягость её. Ценят и признают настоящее ради будущего, не обльщаясь тенётами мая. Иду через жизнь земную, не принадлежа, её суете и не будучи поглощаемой ею, а не в мире, но не от мира, приходимости плотной. Только наши люди, нашедшие в себе мужество и силы подняться над жизнью, чтобы стать победителями её.